Чтобы не терять время и поскорее достигнуть южной границы королевства, Франц, Аро и Фиро решили воспользоваться перемещением. Это была вынужденная мера. Такой способ транспортировки отнимал слишком много здоровья и сил и применялся лишь в крайних случаях. Но цель оправдывала средства. За считанные секунды... Они оказались рядом с Алым Лемом. Дальше пришлось ехать верхом, дабы не привлекать лишнего внимания. Купив в ближайшей деревне пару сносных лошадей, они двинулись в сторону города. Покачиваясь в седле, Франц, не переставая, раздумывал о том, что успел выяснить, вычитать, расспросить и разузнать о человеке по прозвищу «Золотая карета». Сведений было мало. Обрывки сказаний и легенд о разбойничем короле, полумифическом персонаже нескончаемых сказок и баек. Якобы жил он где-то на юге, в лесах, окружающих сибор, грабил и убивал купцов и крестьян, богатых и бедных, людей и нелюдей. Когда королевский юг был полностью разорен, Собрав армию проходимцев и убийц, золотая карета двинулся в Темноморье. Там он начал бесчинствовать на землях принца Чекуры, который оказался большим ревнителем собственных владений и дал разбойникам решительный отпор. Нельзя сказать, что это далось ему легко. Много крови ушло во мрак Темноморской земли. Много воинов пало. Но в конце концов золотая карета потерял большую часть своих головорезов и ретировался обратно в Сибр. Отвлекшись от мыслей, Франц тайком взглянул на своего спутника. Сыщик перестал испытывать страх от неприятного соседства, и теперь его распирало любопытство. «Интересно, кем он был при жизни?» — задумался Аро чуть придерживая коня, чтобы немного отстать и разглядеть мертвеца без лишнего внимания. Конь Ферро то и дело спотыкался и фыркал, сотрясаясь от приступов дрожи гладкой гнедой шкуры. Страх перед нежитью — обычное явление не только для людей. Не желая путешествовать рядом с неизвестностью, Аров впился взглядом в спину Ферро, присматриваясь к его посадке и движениям. В мыслях сыщика шел непрерывный анализ всех признаков, причин и обстоятельств, способных пролить свет на личность жуткого спутника. Судя по виду, в день гибели ему было года 22, а может и меньше. Смерть юности не прибавляет, так что теперь уже сложно сказать наверняка. Судя по цвету волос, южанин, похож на опарца, но разрез глаз другой. Значит, не полукровка, а скорее уроженец юго-восточных земель королевства из какой-нибудь богом забытой местности наподобие Принния или Ферапонты. Об этих землях Франц ведал крайне мало, только то, что они принадлежат королю, лишь номинально, а на деле ассимилированы опаром. Знал он также, что люди, живущие там, темноволосы и часто смуглокожи из-за примеси опарской и темноморской крови. Арос слышал, что там правят военные князья, а святой Централ почитают постольку-поскольку. Франц продолжил внимательно наблюдать за Феро. Судя по тому, как мертвец держался в седле, по его осанке и выправке он происходил из благородной семьи. «Наверняка сын какого-нибудь знатного воина или князя», мелькнуло в голове Аро. «У мертвых свои повадки, но человеческие привычки и особенности у них остаются с тех времен, когда жизнь еще наполняла бренные тела. «Если хотите спросить меня о чем-то, спрашивайте напрямую», не оборачиваясь, заявил вдруг мертвец, сдерживая прянувшую от звука его голоса лошадь. Франц ожидал, что спутник почувствует его пытливый взгляд и, поравнявшись, поинтересовался. «Вы ведь...» Арой еще раз пригляделся к цвету кожи собеседника, искаженному смертной серостью, и, решив, что он слишком светлый для приниса, продолжил из с... Феропонты. Да, коротко ответил мертвец. И принадлежите к знатному роду! Осторожно продолжил свой расспрос сыщик. Это не имеет значения. Резко ответил мертвец, ясно давая понять, что продолжать подобный разговор не стоит. «Извините», — тут же пошел на попятный Франц. Сыщик погрузился в мысли, пытаясь вспомнить все, когда-либо услышанное о Ферапонте. Первая пришедшая в голову — история с массовыми убийствами, случившаяся на Юго-Востоке лет десять назад. Мало ли, что там могло произойти. Но профессиональное чутье подсказывало Франсу, что не следует упускать возможности выяснить подробности этого дела, которое пусть и маловероятно, но все же могло быть связано с последними событиями в королевстве. Собравшись с духом, Арос снова пошел в наступление. «Простите, но я вынужден расспросить вас еще кое о чем». Глаза Феро зло сверкнули. Он тронул коня, чтобы тот поскорее обогнал лошадь сыщика и не шел наравне. Но Франц не собирался отставать. — Если вы жили в Ферапонте, значит, наверняка были свидетелем одних интересных событий. — Вам это кажется интересным? — в голосе мертвеца прозвучало раздражение. Он дёрнул повод так, что чуть не свернул голову коню. «А мне нет». «Простите, возможно, я выразился не совсем корректно, но, господин Ферро, ваши воспоминания могут пролить свет на наше общее дело, ведь то, что произошло на вашей родине, имеет некие общие черты с последними поисками». «Я не прошу вас рассказывать о себе. К тому же, путем определенного ряда последовательных умозаключений, я смог кое-что выяснить о вас и сам». «Что же вы знаете обо мне?» В голосе Феро прозвучали ноты напряженного интереса. Почувствовав, что диалог получил продолжение, Аро тут же поинтересовался. «Я расскажу. Только один вопрос перед этим. Ваше имя, оно настоящее?» «Да», — хмуро кивнул мертвец. «Тогда слушайте», — вдохновенно выдохнул Франц. «Вы из феропонты Принадлежали к знатному роду. На вашей кольчуге я разглядел клеймо оружейного дома Ронга» а судя по ее состоянию и по тому, как она сидит на вас, эта вещь принадлежит вам давно, и делали ее на заказ. Насколько я помню, ронга продавали оружие только людям из высшей знати, на юго-востоке только военным князьям. В Ферапонте таких было трое. Три рода – Юста, Арагана и Хига. Ваше имя повторяет название местности, в которой вы родились. Так называли вторых сыновей, которые, согласно традиции, должны были остаться на земле предков и защищать ее от врагов, тогда как старшие отправлялись в походы и приобретали новые владения для рода. Значит, когда вы появились на свет, ваш род был самым влиятельным в Ферапонте, раз вся ее территория должна была со временем уйти под ваше начало. Юста никогда не стояли у власти на востоке, ведь они пришли с севера и не успели утвердить свое господство. Остаются два рода, но о них, к сожалению, никто не слышал уже лет десять. Здесь я пас». Мертвец внимательно выслушал Оро, И лицо его выразило заинтересованность. Сыщик растинил это, как успех собственных догадок, и просиял. Вы проницательны, что в принципе в порядке вещей для придворного сыщика, задумчиво произнес Феро. Когда ответите себе на последний вопрос, я расскажу вам то, «Что знаю!» «Идет!» — дружелюбно улыбнулся Аро, принимая условия. «Договорились!» «Арагана или Хигу!» — закрутилось в голове Франца. Согласно генеалогической истории королевской знати, многие поколения этих семей делили влияние на границах опара. Власть получали то одни, то другие с попеременным успехом. Конечно, Франц мог выбрать ответ наугад, но не таков был его метод. Он всегда делал выбор на основании существенных логических выводов и не любил полагаться на судьбу. Решив подождать и как следует покопаться в собственной памяти, сыщик отстал от своего спутника и с расспросами более не лез. Хоть они продолжили молча, пустив заскучавших коней в галоп, пока на горизонте не показались крыши алого лема. Заезжать в город путники не стали, обогнув его по окраине. Когда алый лем остался по левую руку, Франц достал из внутреннего кармана куртки карту и принялся внимательно изучать ее. Карта эта была перерисовкой, из нескольких крупных географических трактатов. На ней Франц кропотливо вывел все опознавательные знаки, включая мосты, мелкие часовни и даже крошечные языческие алтари, еще не разрушенные вездесущими адептами Централа. Многочасовое штудирование исторических книг и путевых заметок разновременных путешественников, именитых и не очень, дало определенные плоды. Круг поиска золотой кареты сузился до небольшой территории, находящейся между Сибром и Алым Лемом, и двинулся на запад. Там карты путались, называя центром местности то город Игнию, то какие-то более мелкие поселки. Сама Игния, по разным сведениям, находилась в различных местах, На одних картах чуть севернее, на других западнее. Несмотря на существенную долю неопределенности, Франц уверенно направился на поиски Игнии. Сперва пришлось ехать по многолюдному тракту, ведущему к Сибру, но после первой перевалочной станции дорога разветвилась. Сыщик и его спутник повернули. На запад.